Ты понимаешь, что документы, которые я тебе дал, действительно только для пребывания в Голландии? Если мне повезет, дальше никуда ехать не придется. Даррелл встал, пожал руку Окифу. Даррелл вылетел ближайшим из одиннадцатидневных рейсов Лондон-Амстердам и приземлился в аэропорту Скиффолд, чуть позже полудня. В самолете он не заметил ни одного знакомого лица, никто из пассажиров не летел с ним ночью через океан. Тем не менее, выйдя с самолета в шикарном аэропорту с его модерновыми зданиями терминалов, элегантными магазинами, спортплощадками, маленькими вагончиками для туристов, Даррелл проявил осторожность, применив несколько тактических уловок, чтобы удостовериться, что слежки за ним нет. Хотя это навряд ли имело значение, если ошибка уже допущена. Тогда весь мир скоро узнает об операции «Кассандра» и контролировать события будет очень трудно. Взяв в аэропорту такси, он поехал в Амстердам. Имея некоторый запас времени, он решил прокатиться по Алсмер и взглянуть вновь на страну каналов и островов, утопающих в знаменитых на весь мир цветах, которые запомнились ему после первого визита в Нидерланды. Он успел полюбить эту землю. с открыточными видами, ветряными мельницами, длинными узкими протоками, песчаными пляжами, лугами в окаймлении деревьев и старинной архитектуры Средневековья. Даррелл уже почти забыл то огромное количество велосипедистов, которые мчались по дорожкам вдоль проезжей части. Каким удовольствием было снова встретить чистые мощеные улицы и концентрические каналы, набережные которых украшали ряды деревьев. Он попросил водителя пересечь Дамсквер перед фасадом Роял Паласа и проехать по Калверштад с ее великолепными магазинами, прежде чем повернуть из безукоризненного центра к отелю, где он обычно останавливался. Спансжагер. располагался на тупиковой улочке Мэрхофлен. Это был маленький отель типа семейного пансионата. Несмотря на то, что Амстердам был переполнен туристами, его ждал номер, заранее забронированный Окифом. Поставив вещи, он автоматически осмотрел комнату. Два створчатых окна выходили на канал. Вдоль набережной были высажены буковые деревья. Там играли дети. Внизу по улице проехали несколько велосипедистов. По изгибающемуся дугой каналу проплыл прогулочный катер с застекленной палубой, набитый туристами, глазевшими на городские достопримечательности. Удовлетворившись осмотром, он вздохнул и отвернулся от окна. Потом переоделся в темно-синий легкий летний костюм, белую рубашку, и однотонный галстук. Европейские покрой и стиль одежды позволяли не выделяться из толпы на улицах Амстердама. Он прилично изъяснялся по-голландски и ни у кого здесь не вызывал подозрений. В два часа дня он зашел в кафе, расположенное неподалеку от шумной Лидзерштрат, и сел за столик, Хотя по голландским понятиям время ланча уже прошло. Даррел сидел в ожидании связника, разглядывая проплывающую мимо толпу. Жаль, что он не позвонил Дейдре перед отлетом в Лондон. Но генерал Макфи запретил любые контакты. Работа обрекала его на одиночество. И каждый раз, выполняя новое задание, он был похож на игрока, поставившего на кон. последний доллар. Когда-то очень давно дед Даррелла, старый Джонатан, обучил мальчика всем фокусам и трюкам карточной игры, как честным, так и не очень. Старик Джон был одним из последних картежников среди лодочников Миссисипи, и Даррелл мальчишкой учился у деда премудростям игры в залитом солнцем Байо Печеруш. Улыбаясь своим воспоминаниям, он подтягивал терпкий, крепкий голландский джин в ожидании ланча. Все остается неизменным, кроме тебя самого. Много лет назад он собирался стать юристом, и дед отправил его учиться в университет Ейль, в Нью-Хэвн. Мальчик мечтал стать судьей и, может быть, когда-нибудь попасть на работу в Верховный суд, но война спутала все его планы. Он служил в ОСС и G2, потом получил приглашение на ферму в Мэриленд, где формировался спешно создаваемый CIA отдел К, работа стала образом жизни. полностью подчинив ее служебному долгу. Даррелл взглянул на часы. Два тридцать. Питер Ван Хорн опаздывал на полчаса против вашингтонского графика. Он заказал еще кофе и сидел, рассматривая оживленную уличную толпу. Сплошной поток велосипедистов, мотороллеров, маленьких европейских автомобилей огибал кафе, в котором сидел Даррелл. По другую сторону канала выстроились высокие кирпичные здания с остроконечными крышами эпохи голландского ренессанса. Опаздывать без причины было не свойственно Питеру. Значит, случилось что-то серьезное. Питер Ван Хорн держал конспиративную квартиру для CIA, расположенную над маленьким антикварным магазином в районе. Калверштадт, по адресу Кейплейн, 45. Там изредка останавливались курьеры, хранились документы, одежда, оружие для агентов, направляющихся из Англии на восток и запад континента. В квартире также находилась усовершенствованная, коротковолновая рация, зарегистрированная как любительская. По ней посылались шифровки — их маскировали под бытовые переговоры прямо на контрольный пункт в Вашингтон. До квартиры Ван Хорна можно было пройти пешком. Даррелл направился туда медленным прогулочным шагом, останавливаясь и рассматривая витрины магазинов. По дороге он купил газету и голландские сигареты. Убедившись, что его никто не преследует, он свернул к входу в подъезд дома. 45, рядом с антикварным магазином, открыл цвета голубого дельфского фаянса дверь, украшенная отполированным до блеска бронзовым молоточком, и поднялся по двум узким пролетам, покрытой ковром лестницы, на третий этаж. Из двери в конце коридора поспешно вышла женщина, и хотя Даррелл поднимался совершенно бесшумно, тут же заметила его. Пожилая невысокого роста, полная, седые волосы забраны под чепец горничной, она смотрела на него спокойным, ничего не выражающим взглядом. Что вам угодно, господин? Я ищу Питера Ван Хорна, сказал Даррел. Если вас интересует антиквариат, магазин находится рядом. — В данный момент он меня не интересует, и вообще мне больше нравятся современные вещи. Господин Ван Хорн обещал дать мне адрес владельца мебельного магазина. — Понимаю. Она неодобрительно поджала губы. — Входите. Он ждет вас, но я не уверена, что... Он видел, она чем-то очень обеспокоена. — Что-то случилось? — Он болен. — Я хотела вызвать доктора. когда он вернулся из Фризленда, но он запретил мне. Когда это было? Только сегодня утром. Он сказал, что доктор ему не поможет. Бледно-голубые глаза внимательно оглядели высокую фигуру Даррелла. Она явно была очень встревожена, хотя всячески пыталась это скрыть. Голос женщины оставался ровным и спокойным, а в глазах читалась паника. Возможно, вы сможете ему помочь. Попытаюсь. На чем он ездил во Фризленд? На своей машине. Каравелла красного цвета стоит сейчас в переулке за домом на канале. Ясно. Благодарю вас.